Отец потянул три рычага, и вся конструкция пришла в движение, преодолевая инерцию со слоновьим рёвом. Как вы можете видеть, я направил луч так, чтобы свет прочёсывал окрестности маяка. Таким образом мне удаётся заметить их приближение. С каждым новым кругом лучи изменяют угол своего падения и освещают то подножие маяка, то территорию на некотором расстоянии от него. Я могу осветить весь лес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 На северной окраине, в ста или ста пятидесяти метрах от берега, виднелась самая большая из скал. Присмотревшись, я заметил, что около нее из воды поднимался нос небольшого затонувшего корабля. — Португальцы, — сообщил Батис, — не дожидаясь моего вопроса. Кораблекрушение было не так давно. Они возвращались из своих колоний в Мозамбике, направлялись в порт на юге Чили. Они везли нелегальные грузы, поэтому следовали по маршруту, отдаленному от торговых путей. Корабль был малого тоннажа. Что-то у них случилось, и они хотели сделать остановку на острове Буве. Ну, корабль разбился о скал. Заключил он совершенно равнодушно, словно рассказывал истории своего далекого детства. Предполагаю, что вы, будучи человеком любезным и распорядительным, помогли им спастись и предложили кров и провизию, — сказал я с ядовитым цинизмом. У меня не было никакой возможности что-либо предпринять, — сказал он, словно оправдываясь. Кораблекрушение случилось ночью, когда скалы особенно опасны. Марики выбрались вон на те камни, возленос корабля, видите? На эту небольшую плоскую скалу, да. Естественно, до наступления рассвета их всех сожрали. Откуда же вам тогда известно все подробности о маршруте и цели путешествия этих португальцев? На утро один из них ещё оставался в живых. Не знаю, как ему это удалось, но он спрятался в одной из кают на носу корабля.